Параграф 2. Политика России в Средней Азии. 60 -80 е 80 годы XIX века. Мотивы продвижения России в Среднюю Азию. Общая линия правительственной политики России второй половины XIX века, направленная на дипломатическое решение спорных вопросов, была характерна до середины 60-х годов XIX века и в отношении среднеазиатских ханств. Экспедиция Игнатьева в Хиву и Бухару привела к оживлению русско-бухарских и отчасти русско-хивинских торговых связей. Иными были отношения с Кокандом. Хан, поддерживаемый Англией, усилен набеги на пограничные земли Казахстана, вошедшие в состав России. Оренбургский и западно-сибирский генерал-губернаторы и директор Азиатского департамента Министерства иностранных дел Н.П. Игнатьев предлагали правительству приступить к решительным действиям в Средней Азии, мотивируя необходимость твердой политики неизбежностью борьбы с Англией. Эту точку зрения поддерживали предприниматели и купцы, заинтересованные в освоении новых рынков. В письмах и докладных записках царю они просили создать условия для деятельности купечества. Однако только в середине 60-х годов царское правительство перешло к действиям в Средней Азии. Причины, побудившие правительство изменить тактику в среднеазиатском опросе, носили политический и экономический характер. В 60-х-80-х годах преобладали политические мотивы, Стремление ослабить позиции Англии на Среднем и Ближнем Востоке не позволить создать там блок государств, направленный против России. С 90-х годов с освоением рынков в Средней Азии экономические стимулы стали ведущими в политике России. Характерно, что на демонстрацию в Средней Азии Русское правительство решилось в период обострения русско-английских отношений в связи с польским вопросом. В феврале 1863 года состоялось заседание особого комитета с участием Оренбургского и Западно-Сибирского генерал-губернаторов, на котором было решено соединить Сибирскую и Сырдаринскую военные линии. Выполнение этой операции – которое предстояло завершить объединение всего Казахстана в составе России, было назначено на 1864 год по завершении Кавказской войны. Страница 260. Начался новый этап в среднеазиатской политике русского самодержавия. Борьба с Каканским ханством. В 1864 году русские войска выбили коканские воинские части из городов Аулие-Аты, Туркестана, Чемкента и тем самым сомкнули Сырдаринскую и Сибирскую линии. Не дождавшись распоряжения из Петербурга, местное командование во главе с генералом М. Г. Черняевым в конце сентября 1864 года начало наступление на Ташкент. Первый бой за Ташкент был неудачным для царских войск. Черняев был вынужден отойти к Чемкенту. Однако в июне 1865 года Черняев, назначенный генерал-губернатором, вновь созданной Туркестанской области, воспользовавшись борьбой между Бухарой и Кокандом из-за Ташкента, без приказа Петербурга овладел городом. Русские потеряли в этом сражении лишь 25 человек убитыми. Этому успеху способствовала, конечно, междоусобная борьба между ханствами, которая тяжело отражалась на положении населения и усиливала его тяготение к России. Летом 1866 года правительственным указом Ташкент был присоединен к России. Русско-бухарские отношения и образование туркестанского генерал-губернаторства Борьбой Коканского хана с русскими войсками воспользовался Бухарский эмир. Осенью 1865 года он овладел какандом Захват каканда столицы ханства, в который ранее входил Ташкент, привел к военному столкновению с Бухарой. Русские отряды овладели Ходжентом, ныне Ленинабад, Джизаком, Ура-Тюбе, и остановились недалеко от Самарканда, самого крупного города Бухарского ханства. Присоединение новых территорий требовало решения вопроса об административном устройстве края. До середины 60-х годов XIX века текущие дела по Средней Азии решал Оренбургский генерал-губернатор. Образование Туркестанской области в 1865 году не изменило положение – Ее военный губернатор подчинялся оренбургскому генерал-губернатору. Громоздкость системы управления, пассивность чиновников Туркестанской области, ждавших инструкций из Оренбурга, дублирование, а иногда и противоречивость решений, требовали изменения системы управления краем. Особая комиссия, обсуждавшая этот вопрос, пришла к заключению о целесообразности отделения области от Оренбургского генерал-губернаторства и введения самостоятельного для нее управления. В 1867 году было образовано Туркестанское генерал-губернаторство с центром в Ташкенте, включавшее две области – Сырдаринскую и семиреченскую Южный Казахстан и Средняя Азия. Генерал-губернатором края, Был назначен крупный администратор, облеченный весьма широкими полномочиями в решении политических, военных и торговых вопросов в Средней Азии генерал К.П. Кауфман. Ранее он участвовал в Кавказской войне, был Веленским, Ковенским, Гродненским генерал-губернатором, пользовался доверием Александра II и военного министерства. Положение в Средней Азии требовало решительных действий. Подстрекаемый мусульманским духовенством, в надежде на союз с Хивой, Кокандом и Турцией, Бухарский эмир, несмотря на военные неудачи, не прекратил борьбы с Россией. Он начал священную войну, газоват с русскими. Совершались нападения на сторожевые посты, что нередко сопровождалось убийством солдат. Царское командование, в свою очередь, наказывало виновных, разрушала кишлаки, уничтожала запасы продовольствия. Однако Хива, Каканд, Турция не видели необходимости в войне с Россией. Султан советовал и миру быть в добрых отношениях с Россией. В апреле 1868 года бухарские войска вышли на реку Зиравшан, район Самарканда. Военное столкновение на Зиравшане кончилось бегством бухарцев, что обострило борьбу в Самарканде между духовенством, требовавшим газовата, и торгово-промышленными кругами города, стоявшими за добровольное присоединение Самарканда к России. Страница 261. Когда русские войска в начале мая 1868 года подошли к городу, его ворота были открыты. Еще ранее в марте 1868 года между Кауфманом и Коканским ханом Худояром был подписан русско-коканский торговый договор, вводивший равенство в таможенных обложениях товаров обоих государств. Русским купцам в ханстве и коканским в России гарантировалось свободное пребывание в городах. Русские торговые агенты получали право находиться в Коканде. Вслед за присоединением Самарканда русская армия направилась к Бухаре. В июне 1868 года Бухарский эмир вынужден был подписать с Россией мирный договор, по которому признавалось включение городов Ходжента, Уратюбе, Джизака в состав России. Русские подданные получали право свободной торговли и учреждения торговых агентств Эмир обязывался выплатить 500 тысяч рублей контрибуции. В расчеты царского правительства не входила полная ликвидация независимости ханов Каканда и Бухары. С политической и финансовой точек зрения выгоднее было сохранить за ними внутреннюю автономию при фактическом подчинении России. Утверждение России в районе Красноводска. Присоединение Хивы. Присоединение к России части территории Средней Азии было использовано Англией для разжигания антирусской пропаганды вокруг мнимой угрозы Индии. Английские правящие круги, усиливая нажим на государство Центральной Азии, пытались вовлечь в антирусскую борьбу Иран и Афганистан. Они снабжали оружием и деньгами афганского эмира, поощряя его к насильственному подчинению туркменских племен царское правительство решило помешать осуществлению этих замыслов. В ноябре 1869 года русские войска под командованием генерала Н. Г. Столетова высадились в Красноводском заливе и овладели окружавшими залив землями, населенными туркменами. Из занятой войсками территории был образован Зировшанский округ – включавший Самаркандские и Котто-Курганские отделы, был заложен город Красноводск, ставший административным центром нового округа. Военные и дипломатические победы России привлекли к Средней Азии внимание политических деятелей и купечества. В русских периодических изданиях большое место стали занимать сообщения о торговом и стратегическом значении вновь присоединенных территорий обращалось внимание на необходимость не идти на уступки Англии в вопросе об этих землях. Хотя территория, о которой высказывались эти суждения, никогда не входила в состав Ирана, Шах пытался предъявить на нее свои права. В результате русско-иранских переговоров река Атрек была признана пограничной, разделявшей два государства. Высадка военного отряда в Красноводском заливе была подготовительным этапом наступления на Хивинское ханство, правитель которого призывал население к борьбе с белым царем. Хивинцы совершали нападения на русские торговые караваны, забирали в плен русских купцов, укрывали участников набегов, что обостряло русско-хивинские отношения. Туркестанский генерал-губернатор настаивал на открытии в Хиве торговых домов для русских купцов, требовал возвратить пленных, находившихся в Хиве, не собирать налога с казахов, подданных России. Но Хивинский хан не шел ни на какие уступки. В 1872-1873 годах велись русско-английские переговоры по афганскому вопросу в результате которых была достигнута договоренность о расширении территории Афганистана в сторону его северных границ. Оба правительства признавали независимость Афганистана, что закрепляло ведущую роль Великобритании в этой стране. Страница 262. Афганистан превращался в нейтральную зону, которую оба государства не должны были нарушать. После завершения дипломатических переговоров с Англией русские войска под командованием Кауфмана в феврале 1873 года начали наступление на Хиву. Несмотря на русско-английское соглашение, поход на Хиву вызвал активное противодействие Англии. По ее указке из Бомбея, Калькутты, Кашгара направлялись послы в Константинополь для организации совместных выступлений против России – Английские эмиссары разжигали антирусские настроения в Афганистане, Иране и Турции. Но усилия Лондона не дали результатов. Хивинское войско, плохо вооруженное и малочисленное, не могло оказать сколько-нибудь сильного сопротивления русской армии. В мае 1873 года русские войска вошли в Хиву. В августе 1973 года между Кауфманом и Хивинским ханом Мухаммедом Рахимом II был подписан мирный договор, по которому хан, сохраняя внутреннюю автономию, признавал вассальную зависимость от России, отказывался от прямых внешнеполитических отношений с другими государствами. В ханстве ликвидировались рабство и работорговля, Освобождались невольники, которых насчитывалось до 40 тысяч человек. Границей русских владений и хивы объявлялась Амударья, правый берег которой переходил к России. На левом берегу реки хан обязывался предоставить русским территорию для устройства пристаней, торговых складов и обеспечить их безопасность. Русские купцы освобождались от выплаты торговых пошлин и получали доступ во все города и аулы ханства. хива облагалось военной контрибуцией в размере двух миллионов рублей выплата которой распределялась на 20 лет присоединение к россии канского ханства внутреннее брожение в ханстве вызванное произволом местных властей Продолжалось и после подписания им договора 1868 года с Россией. В ханстве господствовали подкуп, взяточничество, жестокие методы выколачивания налогов. Случалось, что непослушных ханскому приказу забивали палками до смерти, живыми зарывали в землю. Участились случаи бегства каканцев в Россию, особенно массовыми они были в Южной Киргизии. Русская администрация старалась не вмешиваться во внутренние дела ханства. Недовольство города политикой Худаяр-хана использовали в своих интересах феодальная верхушка и духовенство. Хан был вынужден покинуть ханство. Феодально-клерикальные круги, посадив на престол сына Худаяр-хана Насреддина, выдвинули требования о восстановлении прежних границ ханства. Движение приобретало широкий размах, в нем участвовали крестьяне, оно охватило не только Ферганскую долину, но и территории, близкие к Ташкенту. Но позже, под влиянием феодалов и духовенства, в этом движении усиливались религиозно-националистические черты. В августе 1875 года русские войска выступили против коканских отрядов, расположенных в пограничной с туркестанским краем коканской крепости Махрам. Коканцы, не выдержав натиска русских войск, бежали. После этого русские без сопротивления вошли в Кокант, сохранив на престоле насредины. В сентябре 1875 года между коканским ханом и генерал-губернатором Туркестана Кауфманом в городе Маргелане был подписан новый русско-коканский договор, по которому сокращалась территория ханства за счет присоединения наманганского бегства к туркестанскому генерал-губернаторству. Хан обязывался выплатить военную контрибуцию и оплатить убытки русским подданным. Однако и после подписания договора волнения в ханстве не прекращались. Местом сосредоточения недовольных, которыми руководило мусульманское духовенство, стал город Андижан, страница 263. Новый хан, как и его отец, был вынужден бежать из Коканда и искать покровительство у России. Движение ширилось, возникла опасность, что призывы к Газовату найдут поддержку в Бухаре, Хиве, Афганистане. Получив согласие из Петербурга, генерал Колпаковский, замещавший Кауфмана, овладел ханством. 19 февраля 1876 года был издан царский указ о включении территории Каканского ханства под названием Ферганской области в состав Туркестанского края. Военным губернатором области был назначен М.Д. Скобелев. К середине 70-х годов большая часть территории Средней Азии находилась в разных формах зависимости от России. Из трех ханств одно, Коканское, было присоединено к России, два других, Бухарское и Хивинское, сохранив свою внутреннюю автономию, теряли самостоятельность в решении межгосударственных вопросов. Непокоренными оставались некоторые туркменские племена, не имевшие централизованной власти. Подчинение туркменских племен. С выходом русских войск, Каспийскому морю в районе Красноводска встала задача соединения территорий, находившихся у Каспийского моря и населенных туркменами с землями, расположенными у Аральского моря. Строго фиксированные границы между Афганистаном, Ираном и туркменскими племенами не существовало, но афганский эмир и иранский шах, опираясь на поддержку Англии, претендовали на земли туркмен. Для оправдания своих действий английское правительство вновь выдвинуло обвинение о якобы русской угрозе Индии. Англия установила связи со среднеазиатскими ханами, пытаясь договориться с вождями туркменских племен. В английской прессе звучали призывы к утверждению Великобритании в Иране к завоеванию кветты важного транспортного узла на пути в Афганистан. Антирусские действия Англии в Средней Азии ускорили законодательное оформление господства России над занятыми ею в Закаспии территориями. В марте 1874 года было издано временное положение о военном управлении в Закаспийском крае, по которому Закаспийский военный округ От восточного побережья Каспийского моря до западных границ Хивинского ханства включался в Кавказское наместничество. Центром округа становился Красноводск. Местное управление осуществлялось по волостям и аулам. Запрещались продажи в рабство и жестокие наказания, такие как отсечение рук и так далее. Был упорядочен сбор налогов. Взимание налогов не утвержденных русским правительством, запрещалось. Местное население сохраняло свои обычаи и религию, вводилась бесплатная медицинская помощь, но медицинских пунктов было мало, а суеверия, веками существовавшие, мешали осуществлению этого важного дела. Положение 1874 года впервые вводило среди туркменских племен административный порядок и регламентацию прав и обязанностей местного населения, что способствовало стабилизации обстановки в этом районе и сближению уставших от набегов хивинцев, иранцев, афганцев, пухарцев, туркмен с Россией. Англия не хотела мириться с продвижением русских войск в этом районе. Лондонский кабинет вновь обратился к испытанному методу – объединению усилий Ирана, Турции, Афганистана, Герата. В конце 1876 года, когда стала очевидной неизбежность войны России с Турцией, в Лондоне был разработан конкретный план военных действий против России. Он предусматривал одновременные операции в Средней Азии и на Ближнем Востоке. Но для Большой войны у Англии не оказалось достаточно надежных союзников, а воевать собственными силами она не решалась. Положение России в Средней Азии во время русско-турецкой войны 1877 78 годов было особенно сложным. Английские дипломаты через султана пытались создать агентурную сеть по всей территории Средней Азии, страница 264-я. Появление британского флота в Дарданеллах и опасность русско-английской войны на Ближнем Востоке побудили царское правительство в апреле 1878 года принять решение об укреплении обороноспособности русской армии в Средней Азии. В ответ на враждебные демарши Англии Россия приняла контрмеры. Был увеличен численный состав Туркестанского военного округа, В Среднюю Азию было дополнительно отправлено оружие, заготовлен запас обмундирования. После завершения работы Берлинского конгресса июль 1878 года русское правительство отдало приказ о занятии Чекинского оазиса и прежде всего крепости Геок-Тепе. В августе 1879 года русские войска выступили из крепости Чад, перешли хребет Капет-Даг и направились к Геок-Тепе. Атака русских была отбита защитниками крепости, получившими оружие от англичан. Возникла опасность прямого вмешательства Англии, особенно после ее победы в англо-афганской войне. Командующим войсками Закаспийского военного округа был назначен Скубелев. В 1880 году русские отряды начали новое наступление по направлению Геок-Тепе. Борьба за крепость геок была упорной. В январе 1881 года защитники были вынуждены прекратить сопротивление и оставить крепость. Чтобы погасить недовольство населения, была объявлена амнистия всем воевавшим против русских войск. Туркмены, возвращавшиеся, Геоактепе получали землю, одежду, им оказывалась медицинская помощь. Вскоре русские войска без сопротивления овладели селением одного из туркменских племен. Теке Ашхабадом В мае 1881 года Ахал-Текинский оазис был включен в Закаспийскую область с центром в Ашхабаде. После взятия Ахал-Текинского оазиса сохраняли свою независимость туркменские племена Тедженского, Мервского, Пенжинского оазисов. На часть этих земель претендовал иранский шах, войска которого совершали набеги населения туркмен, разрушали ирригационные сооружения, отводили воду с полей. Англия поддерживала притязание Ирана на туркменские земли, в частности на мерв, стремясь создать из мерва независимое государство под протекторатом Афганистана или Ирана с тем, чтобы стать его фактическим хозяином. В газетах и журнальных статьях подчеркивалась роль мерва для защиты Индии. Как и в других крупных городах Средней Азии, население Мерва не было единодушным в вопросе о политической ориентации. Одна его часть, преимущественно трудящаяся, стремилась к прекращению кровопролитных войн, к сближению с Россией. Другая, прежде всего, родоплеменная верхушка и мусульманское духовенство, противились ориентации на Россию. Отсутствие единства среди населения было использовано недругами России. Они подогревали антирусские настроения, доставляли в МЕВР английское оружие. Однако эти усилия успеха не имели. В январе 1884 года на собрании народных представителей было принято решение о добровольном присоединении мерва к России. Город был принят в русское подданство, ему предоставлялось внутреннее самоуправление, запрещались рабство и работорговля. Мервский азис вошел в состав России. Русско-английские отношения. Русско-афганское разграничение. Продвижение России в Средней Азии вызывало активное противодействие Англии. Присоединение Мерва побудило Англию под предлогом защиты интересов Афганистана, якобы ущемленных изменением статуса Мерва «открыто выступить против России», Как отмечал Ленин, кавычки, «Россия была на волоске от войны с Англией из-за дележа добычи в Средней Азии». Кавычки закрыты. Смотрите полное собрание сочинений, том 30-й, страница 186-я. Страница 265-я. Афганский эмир, находившийся в полной зависимости от Англии и подстрекаемый ею, предъявил претензии на туркменские земли, В район Кушки в 1885 году были стянуты афганские войска, вступившие в борьбу с расположенными там русскими отрядами. Несмотря на численное превосходство афганцев, которыми руководили английские офицеры, русские заставили их покинуть Кушку и отступить. В сентябре 1885 года в Лондоне была достигнута договоренность об определении северо-западной границы Афганистана. А в 1887 году подписан окончательный протокол, по которому устанавливалась русско-афганская граница от реки герри на западе до Амударьи на востоке. Иными словами, были признаны права России на Пенжинский оазис до реки Кушки, на туркменские земли по низовьям Кушки – Мургаба и Таджена. Россия вновь заявила о своем невмешательстве во внутренние дела Афганистана. Новое русско-ангельское соглашение 1895 года, касавшееся Памира, подтвердило присоединение к России всего помирского Нагорья к западу от Сарукольского хребта. Англия добилась признания власти Афганистана на земли таджиков по левому берегу Пянджа. Военно-административное управление Присоединение народов Средней Азии и Казахстана к России внесло важные изменения в их социально-экономическую и культурную жизнь. На Присоединенных землях было введено новое административно-политическое управление. Созданное в 1867 году туркестанское генерал-губернаторство, самое большое по территории, включала Сырдаринскую, семиреченскую Ферганскую, Самаркандскую области. Большая часть Казахстана входила в Уральскую и Тургайскую области Оренбургского генерал-губернаторства и в Акмалинскую и Семипалатинскую области Западно-Сибирского генерал-губернаторства. В 1882 году эти области были включены в состав вновь образованного степного генерал-губернаторства. хивинское ханство и Бухарский эмират, в урезанных по сравнению с 50-ми годами XIX века границами, были номинально независимыми, сохраняли прежние управление но контролировались царской администрацией в их внешнеторговых и политических сношениях с другими государствами. Признание независимости этих ханств вызывалось политическими и экономическими соображениями, стремлением к стабилизации обстановки в Средней Азии, нежеланием новых осложнений с Англией, необходимостью уменьшения финансовых затрат на администрацию. Различия в управлении не носили принципиального характера, но они свидетельствовали об относительной гибкости административной системы России. Русское правительство активно вмешивалось в политическую и экономическую жизнь ханств. Оно открыло в Бухаре и Хиве отделение Государственного банка. В 80-х годах XIX века в связи с осложнением обстановки в Средней Азии Петербург создал политическое агентство в Бухаре, которое наряду с решением политических задач оказывало содействие торгово-экономическим начинаниям русских предпринимателей в ханстве. Вся полнота власти на присоединенных к России территориях находилась в руках генерал-губернаторов и русских администраторов. Царские власти, хотя и вынуждены считаться, с интересами местного населения, вводили в средней Азии порядки, которые прежде всего были выгодны правящим классам России. Русские чиновники контролировали выборы низших волосных и аульно-кишлачных властей, находившихся под их опекой, что обеспечивало избрание угодных царизму людей, ограничивало силу и политическое влияние местной феодально-родовой знати, не желавшей подчиняться царским порядкам. Административная и экономическая политика самодержавия были направлены на постепенное слияние Средней Азии и Казахстана с Центральной Россией. Страница 267 По временным правилам 1867 года и положению 1886 года Многочисленные земельные налоги, которые ранее крестьяне платили феодалу и хану, были заменены государственным натуральным налогом, составлявшим 10% доходов, получаемых крестьянами с земли. Для кочевников вводился единый кибиточный сбор в размере 2 рублей 75 копеек с кибитки. В аграрной политике самодержавие стремилось ограничить роль вакуфного и крупного феодального землевладения, что ослабляло власть реакционного духовенства и феодальной светской знати, помогало росту буржуазного, кулацкого в своей основе землевладения. Объективно прогрессивное значение присоединения Средней Азии к России. При всей тяжести бюрократических порядков, установленных русским правительством в Средней Азии, Ее присоединение к России имело важное прогрессивное значение для дальнейшего экономического, политического и культурного развития края. Ликвидация рабства и работорговли, запрещение торговли наркотиками, установление общего с Россией законодательства и судопроизводства способствовали централизации Средней Азии, прекращению тяжелых междоусобных войн, ограждали ее от внешней экспансии. В Средней Азии начался процесс капиталистического развития. В 90-е годы XIX века была введена единая таможенная граница, включавшая и автономные ханства Хивы и Бухары, расширялись посевы хлопчатника, главной сельскохозяйственной культуры края. За шесть лет с 1884 по 1990 год посевные площади, занятые хлопком в Туркестане, увеличились почти в 200 раз с десятин до 58 859. Улучшилось качество хлопка, восстанавливались и строились новые ирригационные сооружения. Внимание к развитию хлопководства и других отраслей хозяйства – отвечала интересам как русских предпринимателей, стремившихся иметь собственное сырье для отечественной промышленности, так и складывавшейся местной буржуазии и дехкан. С 80-х годов XIX века началось строительство железных дорог, связавших Центральную Россию со Средней Азией. В 1883 году стала действовать Закаспийская железная дорога от Красноводска до Самарканда, которая, по выражению Ленина, кавычки, стала открывать для капитала Среднюю Азию. Кавычки закрыты. Смотрите полное собрание сочинений, том 5, страница 82. В Средней Азии возникали новые города, увеличилась их роль в экономической и культурной жизни края. Подобно Кавказу, Средняя Азия втягивалась в мировое товарное обращение, стирались ее местные особенности, разрушался патриархальный быт, развитие капитализма сопровождалось складыванием классов буржуазного общества, национальной буржуазии и пролетариата. Единство территории, отсутствие естественных рубежей, отделявших митрополию от окраин, сближали народы Средней Азии и России. Под влиянием идей русских революционеров трудящиеся Средней Азии пробуждались к политической борьбе. Значительными были успехи в культурном развитии. В 1868 году открылась первая типография, в 1874 году – первая публичная библиотека, в 60-х годах появились первые школы на русском и местном языках. В 70-х годах в Ташкенте и Верном алмата открылись мужские гимназии для подготовки учителей. Появление светских школ, в отличие от духовных мектебов и медрессе содействовало сближению местного и русского народов взаимному обогащению культур. С присоединением к России трудящиеся Средней Азии постепенно включались в общероссийское революционное движение. Конец пятнадцатой главы. Присоединение Средней Азии к России.